— Вот почему я думаю, ей пока не стоит с тобой видеться. Я знаю, что мои слова могут прозвучать жестоко, но я боюсь, как бы эти твои бинты не напугали ее до полусмерти. Когда с твоим лицом поработает хирург, и оно начнет принимать обычный вид, я буду приводить ее ненадолго. Кроме того, я думаю, ты и сама не рвешься сейчас видеть ее. Эйвери попыталась заговорить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 А что если мистер Раттлич не заберет украшение из сейфа до пластической операции, и хирург успеет сделать ей лицо Кэррол Раттлич? Это была ее последняя мысль перед тем, как обезболивающее подействовало, и она впала в блаженное забытье. Тейт никогда не станет сенатором. Она снова переживала этот кошмар.